ЗАКЛЮЧЕНИЕ Ещё раз. Для кого пишу? Для студентов. Для выпускников. Для юристов уровня «новичок», «ученик», «подмастерье». Для тех, кто делает первые шаги в нашей профессии. Поэтому я стоял перед тяжёлым выбором. Или расписать всю великую девятку навыков по верхам, галопом по Европам, или дать подробнейший анализ именно входа в профессию. Видение пути юриста. Мне очень хочется раскрыть все навыки. Надеюсь, раскрою в следующей книге, книгах. В этой, с учетом объема, заданного издателем, я могу расписать только одну, от силы две группы навыков. Долго думал, какие. В итоге остановился на навыках общения. Шел методом исключения. Организационные. Была бы воля, себя уж вы как-то организуете. Помощников организовывать пока еще рано. Вряд ли у вас будут помощники сразу после вуза. Информационные? Читатель, вы молодое поколение. В инете сидите, если не сколыбели, то со школьных времен уж точно. Тоже как-нибудь разберетесь. Эзотерика и сверхспособности? Если когда-нибудь опишу, будет одна из самых спорных книг современности. Короче, в финал вышли навыки общения и юридические. Долго разрывался, чему отдать предпочтение. И в итоге решил так. Юридические навыки у вас будут, если вы последуете моим советам, как учиться в ВУЗе. А вот навыки общения с клиентами на уровне, описанном в этой книге, вам может дать или вольный художник с огромным опытом, или старший юрист из серьезного консалтинга, или штатник, прошедший огонь, воду и медные трубы. Конечно, таких мало. И, конечно, не все спешат делиться знанием. Тем более за цену книги. То есть практически бесплатно. Почему я написал книгу? Два слова. Чистка кармы. К тому же книг по продаже юруслуг, продаже себя, для юристов-новичков практически нет. Чтобы еще и простым языком, нет вовсе. Еще. В качестве напутствия и предостережения. Будьте готовы к тому... то окружающие не поймут и не одобрят вашего развития. Когда все пьют водку на новогодние каникулы, а ты пишешь статью и изучаешь английское право, окружающие не понимают. Ну как же, вся же страна отдыхает, а ты занимаешься какими-то малопонятными химерами. И окружающие пытаются затащить вас в свое болото. По отдельным регионам доходят до того, что открытая книга уже вызов обществу. Смотрите. Работа такая, что приходится много разъезжать по городу. Машины нет, езжу на автобусе. Чтобы не скучать в пробках, закачиваю на телефон книги и читаю. Не каждый день, конечно, но периодически люди интересуются. Девушка, а что вы читаете? В университете что-то задали? Да нет, просто книга. Смотрит удивленно. Девушка, это СМС такая длинная? Нет, это книга. А, уроки делаешь. В каком классе учишься? Я семь лет назад школу закончила. Я не учусь. С искренним удивлением. А зачем тогда читаешь? Россия — самая читающая страна в мире. Да? Примечание. Сайт задолбали. Конец примечания. Поэтому заранее будьте готовы отбиваться от нападок толпы и от ближнего круга. У вас же есть родители, друзья, близкие люди. Когда вы будете читать и эту книгу, и другие, когда вы будете идти по пути юриста, сразу будет видно, кто из близких тянет вас в болото, а кто помогает подняться. Помощники что? Правильно, помогают. К примеру, вы читаете книгу, несут вам еще парочку. Вы учите английское право, Вам советуют хорошего репетитора именно по юридическому английскому. Вот с такими людьми дружите. А кто тянет в болото, с теми лучше не общайтесь вообще. Ведро с крабами. Мне казалось, будто в первом издании я довольно подробно описал феномен сопротивления среды. Когда окружающие сопротивляются вашему развитию. И предупредил читателя, будьте готовы. как воду глядел. Мне пишут. «Так всегда и бывает. В лучшем случае кричат в спину. Выскочка!» Так и есть, и это реально. А я еще сомневалась, думая, может, я правда палку перегибаю, когда допытываешь своих преподавателей из-за разряда практиков, когда берешь книжки в библиотеке. Кстати, долго искала то, что написано доступным языком по интересующему предмету. Ведь нашла. Когда приходишь на консультации — и просишь объяснить непонятное. В спину от одногруппников слышишь «выскочка». Но, значит, я на верном пути. Примечательно, именно этой «выскочке» один из преподавателей впоследствии предложил работу, а не кому-то из крикунов от болота. В западной науке эту особенность описали через «краб-бакет-теори» — теория ведра с крабами. Примечание. Много написано. Смотрите, к примеру, innovatius.net. Конец примечания. Суть. Краб. Один. Ведро. Пустое. Тоже одно. Краб сидит в пустом ведре. Может спокойно выползти на свободу. Пока все логично и понятно. Но если посадить в ведро несколько крабов, начинается какая-то похабчина. Стоит одному полезть вверх, Остальные тащат вниз. Ага, сиди тут с нами и не щелкай клешнями, ишь, умник, выискался. Откалывается, понимаешь, от коллектива. Увы, то же самое бывает и у людей. Научно говоря, члены общества часто пытаются минимизировать достижения любого другого члена в том случае, если ему удается добиться большего успеха, чем остальным. Примечание. Макулин. Таксономия. социально-рациональных иллюзий, ментальные ловушки, рациоморфность, краб-менталити, статья в журнале «Теория и практика общественного развития», 2014 год, конец примечания. Хорошо, есть такое. Что делать? Как быть? Слушайте. В общем и целом, всегда и везде к вам и вашим достижениям люди относятся по одной из следующих моделей. Первое. Придумать обзывалку. Выскочка как раз из этой оперы. Люди, не желая видеть развитие в вас, придумывают какой-то термин, который опускает вас. Именно вас, а не ваши достижения Частные случаи перехода на личности. Еще примеры. Не самкой. Я, последняя буква в алфавите. Вечно бежишь впереди паровоза, умник и так далее. Еще про финансовое благополучие. украл, насосала родители подсуетились. Продолжать можно до бесконечности. Увы, грустная тенденция. У многих душевные силы, изобретательность и энергия уходят не на свои цели, а на обкакивание чужих заслуг. Недавно делился с коллегой мудростью одного из своих учителей. Народ в своей массе ленив. И поэтому твое окружение будет сопротивляться любому твоему развитию. Тебя могут называть эгоистом, хамом и мерзавцем. Выдумать 99 других слов для обозначения твоего развития. Филипп, спасибо за науку. Получил достойный ответ. Как только начинаешь развиваться, к указанным 99 словам добавляются «Работаешь не неакадемично», «Ты не профессионал» и прочая теоретическая чушь. Но почему тогда никто не интересуется вопросом? А отчего твой доход вырос в два раза? У тебя полно времени на личные нужды? Ты не хватаешь первую попавшуюся машину, а смеешь, вот наглец, выбирать? И так далее, и тому подобное. пётр привет и удачи! Как себя вести? Прежде всего, помните две нехитрые посылки. Первая — из Библии. Поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. Вторая, как ни странно, Из физики. Угол падения равен углу отражения. То есть по общему правилу относимся ко всем вежливо, разумно и добросовестно. Однако, если к вам относятся иначе, хамят, обзывают, проверяют на слабачка, ставим на место. По возможности, тактично и вежливо, в рамках светских приличий. Как именно? Не торопитесь. Далее будет подробное руководство. Второе. Придумать опускалку. В этой модели на личности не переходят. Бьют по вашим успехам. Говорят что-то вроде «Подумаешь, я тоже так умею» или «Тоже мне открыл Америку через форточку» или до да тебя с этой идеей носился еще Ленин». Попытка свести ваши достижения к нулю тремя тропками. Якобы «Все так умеют» или «Ты ничего не достиг» или «Уже сто лет открыто». Почему так? Потому что если признать, вы добились большего, вы лучше, вы и в чем-то превосходите. А люди не любят чувствовать себя ущемленными. И еще меньше. Любят что-то делать, пахать за дня в день, из года в год, ради туманной перспективы. Проще бухать, сидеть в соцсетях, смотреть телевизор, вести бесконечные и бесплодные разговоры ни о чем. И эдак пренебрежительно каркать. Подумаешь, книжку написал. Фирму создал, писсер защитил, космос улетел. Пиши свое. Я тоже так могу. Ага, аж два раза. От могу до сделал. Расстояние в километры и года. Третье. Списать все на везение. Ему повезло. Настолько банально и очевидно, что аж зубы сводят. Первым разбил сей довод еще Хайнлайн. конце пятидесятых. везение итог тщательной подготовки добавлю и долгой кропотливой работы самые ужасные слова в жизни все могло быть иначе и конечно опускал вам проще сказать повезло чем признать пока эти лентяи транжирили жизнь на сиюминутные пустяки вы трудились да вы совершали ошибки и огребали за последствия да Вы вставали после ударов, отряхивались и шли дальше. А когда иссекали силы, то и ползли. Да, вы пережили мириады бессонных ночей, сотни раз выносили себе мозг вечными вопросами. А туда ли я иду? А что там? А может, лучше свернуть вот здесь и срезать там? Но вы дошли. И своим примером, колите глаза опускалом, напоминаете все могло быть иначе. Вот за это вас и не любят. Не за то, что именно вы дошли и чего-то добились, а за то, что они не дошли. Слабые любят винить в своих бедах кого угодно, но только не себя. Четвертое. Я бы сделал иначе. Вспоминаю. По-моему, Бернард Шоу. Критик, человек, который учит автора, как бы сам критик написал книгу, если бы умел. Здесь уже не опускалово. Здесь попытка поставить себя на ваше место и сделать лучше, чем вы. О чем вам и расскажут. В принципе, хорошо. Какая-никакая обратная связь, незамутненный, когда как, взгляд со стороны. Быть может, что-то новое узнаете. Или лучше поймете слабые стороны. Но, как показывает практика, говорящий редко делает. Примечание. Есть даже восточная поговорка. Говорящий не знает, знающий не говорит. Конец примечание Критик будет вам до новых веников втирать, как лучше, как бы сделал он. Но сам так и не сделает. Исключение. Пункт 7. Пятое. Как тебе удалось? Я тоже так хочу. Варианты. В чем секрет вашего успеха? Как ты умудрилась сдать? писать предмет, как ты столько зарабатываешь и прочие разновидности. Допустим, вы ответили. Спрашивающий накормит любопытство, бормочет себе под нос что-то вроде «нам так не жить» или «я так не смогу». И шлепает обратно в свое болото, удобное и привычное. Крайне редко встанет под ваши знамена, задаст вопрос, образно говоря. Шестое. Куда приходить с оружием? Так бывает, когда человек завидует вам белой завистью, то есть уважает ваши заслуги, хочет повторить ваш путь или пойти вместе с вами. С чего начать? Прежде всего, задать вопрос из предыдущего пункта. Если вы в ответе намекнули или как-то обозначили, готов принять помощь на взаимовыгодной основе, и у собеседника есть возможность эту помощь предложить, скорее всего Договоритесь. Опять симбиоз. пример Как ты умудрился выучить право Швейцарии? По книгам. Нашел в сети пару учебников. На русском? Нет. Один на английском, второй на немецком. Ты еще и немецкий знаешь? Нет, только английский. Поэтому второй учебник прочесть не смог. А у меня бабушка немецкий преподает. А это мысль. Берем диктофон и идем к твоей бабушке. Она читает и переводит вслух, диктофон пишет. «Я потом делаю конспект и делюсь с тобой. Конечно, английский учебник тоже дам. Сейчас, погоди». Достает сотовой и набирает бабушку. Седьмое. «О, да ты находка». Противоположный случай. Узнав про ваши достижения, собеседник тянет вас под свои знамена. «Не буду повторяться». Харистоматийный пример описав в главе «Истоки дружбы», две курсовые. Восьмое. «Я помню тебя. потаник раздолбай, другой старый ярлык». Хозяйка пишет на банке «соль». Ставит в кладовку и следующие 20 лет искренне верит в банке «соль». Почему? Потому что так написано на ярлыке. Все, в банку можно не заглядывать. Достаточно глянуть на ярлык. Определенная логика есть, согласен, если говорить только о банках. Меж тем, некоторые хозяйки обоего пола распространяют ярлычно-баночное мышление на людей. Один раз составил мнение о человеке, навесил ярлык, и всю оставшуюся жизнь считает вас тем, что написано на ярлыке. Типа «Ботаник — это судьба, мусор — жизни». «Раздолбаем был, нищим раздолбаем и помрешь». Горбатого могила исправит как была дурой, так и осталась. А если заглянуть в банку? Вчерашний ботаник стал профессором, доктором юридических наук, признанный корифей и живой классик, летает на конференции по всем уголкам мира. Раздолбай из золотой молодежи сохранил любовь к пьянкам-гулянкам и открыл свой ночной клуб, далек от нищеты, как хозяйка от права Китая. дура один из лучших судебников региона по корпоративным спорам хозяйка узнав что в банке уже давно не соль цепляется за ярлык я помню тебя ей так удобнее ей лень выйти из своего иллюзорного мирка и принять изменившуюся действительность а если и выйдет то тявка это в ваших заслугах ну очень оригинальными доводами из первых трех пунктов Украл, насосало, повезло и так далее. Если, конечно, посмеет. Да если и посмеет, вам-то что? А он себе идет вперед и лаю твоего совсем не примечает. Примечание. Крылов Иван Андреевич. Слон и моська. Конец примечания. О борьбе с опускалами. Первый метод. Вы только что прочитали. Автор — некий Крылов. Спокойно идем своим курсом к своим целям. Если у окружающих другое мнение, это беды окружающих. Подгавкивают вслед, да на здоровье. Вам глубоко и далеко. Второй метод я бы назвал женским. Девушки не любят выделяться из коллектива, но в то же время умеют преследовать цели, не ссорясь с окружающими. К примеру, можно долго расспрашивать преподавателя на консультации, слушать лай, выскочка а можно подойти сразу после. Стая Мосик несется к двери, вы спокойно разговариваете с преподавателем. И уверен, вы будете не один. Останутся еще несколько. Пехота из разных кланов. Послушать бы не прочь, но, супротив коллектива или своего клана, переть как-то боязно. А так, кулуарно, чего же не послушать. Тоже вариант. Третий метод. Отпор сразу. Сразу поставить опускалу на место. Степень жесткости-резкости зависит от вашего характера, из подготовки, смелости, готовности к драке здесь и сейчас и к последующим разборам полетов в деканате. Также помним, угол падения равен углу отражения. Ответ должен быть равен наезду. Примеры – россыпью. Вежливый ответ. говори «Да не заговаривайся». Или «Пожалуйста, держите свои оценочные суждения при себе». «Средний». «Ага, вы у меня еще поговорите». Или «Кто бы говорил, а сам?» Напомнить собеседнику о каком-то его косяке, истинном или мнимом. В том числе с переходом на личность. «Кто бы говорил, вы вы почтенные, сначала майку растянутую сменили на что-то путное, ботинки начистили, галстук купили». Шорты почистили и так далее. А потом уже судили обо мне и науке. Вариантов масса. Плоть до трассновых отбивок. Самая простая и короткая. Заскочка. И пусть думает, это кто, где и как. Подлиннее. Если такой умный, почему с не ходишь? Для противника женского пола задумчиво и многозначительно. Да, с таким языком и мыслями вы кубик Рубика во рту не соберете. Надолго вышибает из колеи. Загадочная. Да? А хе, хе тебе уже не хуху? Еще загадочнее. Выскочка или нет? Фигня на фоне познания дзена. Прежде чем кидаться словами, познайте себя. На сладкое, мое любимое. Я вас тоже люблю и уважаю. Вроде и просто. но по силе сопоставимо с ядерным оружием. Иногда пользуюсь. Недавно. В суде общей юрисдикции. Отзыв третьего лица писал представитель ответчика. Вот этот судак. Примечание. Там было другое слово. Ну, вы понимаете. Конец примечания. Спасибо. Я вас тоже люблю и уважаю. Мило и добро улыбаюсь. Открыто и с вызовом смотрю в глаза. Противник, комовитая тетка, залипла секунд на 10. И впредь лишнего не малоло Думаю, идеи вы поняли. Зная исходное начало, все у вас получится. Четвертый метод. Переубедить. Если у вас есть желание наставлять Мосик на путь истинный, пожалуйста. Интересно, надолго ли вас хватит. застигните недалекого говоруна после занятий и спокойно по-мужски поговорите. Подчеркиваю, спокойно, вежливо, академично. Важно перевести диспут из плоскости чувств и оценочных суждений в плоскость логики и разума. В стиле «Мы же юристы, обоснуй». Скорее всего, дойдете до «выскочкой быть плохо», так учили родители, «плохо отрываться от коллектива» и прочий набор замшелых штампов. Переубедите в стиле «Мы сами строим свою жизнь, сами решаем что такое хорошо и что плохо. Плохо для кого? Всю науку двигали выскочки. Да что, давай менять отношения. И так далее. Аргументов и возможностей до небес. Пятый метод. Ну, не бывает, так не бывает. По большому счету, третий и четвертый метод не только и не столько методы, сколько уровни развития человека. Надеюсь, вы эти уровни пройдете. И потом, темными вечерами, будете с улыбкой вспоминать детские игры университетской песочницы. Рассветляющий анекдот в тему. «Как вы дожили до ста лет? Я не спорю с людьми. Так не бывает. Ну, не бывает, так не бывает». Вот именно. Во взрослой жизни нет ни времени, ни желания кого-то в чем-то убеждать. Проще поддакнуть и сделать по-своему, пойти своим путем. Молча отфутболить чужое мнение. Это пятый метод и уровень. У хорошего и востребованного профессионала на шавок подзаборных тупо нет времени. Когда твой час стоит от трех тысяч рублей и выше, времени вечно в обрез. Как-то пропадает желание спорить, обращать всех в свою веру, доказывать всем, что ты не выскочка, а белый пушистый. Всегда есть более важные и интересные дела. и судебные и личные. Вот я и усомнился, надолго ли вас хватит. Потому что рано или поздно мыслящий, развивающийся человек приходит к философскому «ну, не бывает, так не бывает». В любой профессии. Тем не менее, скажите себе спасибо. Песочницу третьего-четвертого уровня метода стоило пройти, получить мудрость и опыт. Опыт войн с опускалами пригодится вам и в судах общей юрисдикции, и в быту, и в общении с людьми, добившимися в жизни менее вашего, стоящих на более низкой ступени развития, торговки, простые работяги, менеджеры всех мастей, камье из сферы услуг и прочее, прочее. Послесловие. Кто-то читал досюда? Черкните пару строк на slava420sobakoinbox.ru. Любая обратная связь, критика, советы, пишите. Буду рад. От ваших откликов зависит, будет вторая часть или нет. Удачи вам! Развивайтесь! Арабинский Вячеслав Владимирович, 2013 год.